Глава 16. Спустя неделю. Сидела в аудитории, листая тетрадь, не забывая заглядывать в книгу. Все ждали преподавателя, который вечно задерживался. Но я рассматривала эти дополнительные минуты как время для повтора тем к зачету. Только перевернула следующую страницу, как услышала писки и томные вздохи девочек нашей группы. «Привет!» Услышала голос Макара. Притом совсем рядом. Глебов поднял соседа и занял его место, обволакивая своим запахом, от которого все внутренности сжимала тугой пружиной. Подняла голову и растерянно посмотрела по сторонам. Все хихикали и шептались, показывая пальцами на нас. «Еще бы!» Пришел красавчик местного разлива к первокурсникам. Вновь сосредоточилась на парне и сказала «Ты чего пришел? У меня пара. Ты игнорируешь меня, поэтому мне ничего не оставалось, как прийти на пару. А я не хочу с тобой общаться», — сказала, подавшись к нему. Чего не ожидала, так это того, что и он потянется ко мне. Получилось, что наши лица оказались в нескольких сантиметрах друг от друга. Застыла статуя, понимая, что забыла, как дышать. «Преподша идет!» — прокричал кто-то из студентов, предупреждая всех. И началось движение. Кто плечи расправил, демонстрируя прямую спину, кто пересел на другое место, а кто перестал спать, вытирая рот салфеткой. «Я не уйду», — нагло выдал Глебов, развалившись на столе руками. «Только если поговорим после пар. Это у тебя последнее, я в курсе». «Что за наглый парень?» Припер к стене. Выхода не было. Хорошо. Поспешно согласилась, готовая сказать что угодно, лишь бы он ушел прямо сейчас. Немедленно. Расселся тут. Даешь слово. Началось. Письменно не оформить. Да. Уже с рычанием добавила, ожидая немедленного исчезновения Глебова. Хороший котенок. Довольно заявил он и положил шоколадку на книгу, накрыв ее розой. Несколько секунд смотрел на меня, а потом сорвался на выход. Чуть не успел, поэтому у дверей встретился с нашей красавицей-преподавателем, любезно поздоровавшись с ней. «А ты, Макар, как здесь?» — спросила она, пересекаясь с ним в проеме. «Сердце привело, Наталья Игоревна. Надеюсь, ваш зачет не будет долгим». Произнес он и исчез в коридоре. Женщина улыбнулась и, окинув присутствующих пристальным взглядом, заострила внимание на мне, точнее, на моей шоколадке с розой. Нужно было выкинуть. Теперь она точно поняла, к кому Глебов приходил. Хотя на романтика Макар не походил, больше на медведя. Так что я надеялась, что Наталья Игоревна не подумает на меня. «Ну, теперь, полагаю, все готовы к зачету, особенно самые влюбленные», с шикарной улыбкой сказала женщина и подошла к своему столу. Через 15 минут я вышла из аудитории, довольная, получившая зачет. Преподаватель гоняла по полной, вызвав первой, и когда одобрила ответ, шикарно добавила. «Теперь можешь быть свободной и лететь на крыльях любви на свидание». Мое лицо невозможно было описать в этот момент. Точнее, нежелательно. Все начали смеяться, выдавая глупые шуточки. Мне с красными щеками пришлось поспешно собираться, чтобы вылететь из аудитории, где меня ждал Глебов, прислонившись к стене. Поджидал. Подошла ближе и ударила его сумкой по плечу. Так хотелось, что не могла себя отказать. Глебов только перехватил мой рюкзак и, вручив мне стаканчик с надписью «Екатерине», взял за руку и повел. Мы вышли из учебного заведения и направились по дорожке. Что хотел? Перешла к делу. «Тебя. Объяснимся?» Покачала головой, удивляясь его наивности. «Все так просто у него. Слушай». Начала, собираясь все популярно объяснить. Эту неделю Макаров закидал меня сообщениями и звонками, поэтому пришлось его заблокировать. Я никогда не думал тебя использовать с целью мести. А ты вообще не думай, когда дело касается меня. Никак. Чтобы исключить все варианты в отношении меня. Не мечтай, котенок. Остановилась, разворачиваясь к нему. Как раз дошли до магазина. А ты сам подумай, зачем мне это все нужно. — Чтобы так же, как Надя, терпеть унижение? — Я бы с тобой так не поступил и никому не позволил, — категорично заявил он. — И я не позволю, в том числе и тебе, — сказала, а потом захватила свой рюкзак, взамен вручая ему напиток. — Прости, у меня еще важное дело. Мальчикам туда нельзя, — сказала и быстро пошла, не желая сейчас мозг ломать. — Тут нужно успокоиться и понять, чего хочу. У меня же зашкаливали эмоции, стоило подумать об этом. Я не хотела, чтобы меня использовали. Да, всей душой я верила, что Макар так не хотел. Даже в мыслях не было. Но ведь зачем бы люши так говорить? Он хоть и сволочь, но что думает, то и говорит. Как бы безобразно не выглядел со стороны. Время покажет.